И стали они жить вдвоем. В первый же день Илья уехал куда-то на своем кресле, приводимом в движение посредством рычагов и хитрых зубчатых колесиков. Вернулся только к вечеру, сильно мрачный. Это он наведался на хутор к знакомому пасечнику, для которого делал какие-то особенные улья. Пасечник продавал мед и воск по всем окрестным селам. Плохи дела, Мича. Во всей округе только и толкуют, что о вчерашнем. Одно только хорошо. Побледнев, Дмитрий сказал. О плохом догадываюсь. Степаныча при мне Карла какой-то зарезал. Тятя тоже? И еще троих мужиков побили насмерть. В Аникееве с ночи вопль до да плач. Не только по убитым. На ворота вашей сургуч поклеили. Сказано, отпишут в на государя. За вами, Никитинами людям хорошо жилось. Что далее-то будет? Скрипнув зубами, Митч спросил. Ну а хорошего что? Объявлено, что государев преступник Митька Никитин наказан богом. Принял лютую смерть, задавлен землею. Поминать тебя в церкви невелено. Это вот жалко. Кого при жизни отпивают, долго живет. Попробовал Лейка подбодрить друга, но шутить у него не очень получалось. Что в детстве, что ныне. Не повеселел Митью. Ничего-то у меня теперь не осталось. Ни отца, ни вотчины, ни рук. Руки оживут, куда им деться. А будут руки, будет все, что пожелаешь. Если, конечно, к ним в придачу голова имеется. На второй день Дмитрий сумел донести до рта ложку. На третий удержал ковш с молоком. На четвертый у больного спал жар. На пятый встал и пошел. — Тут вот у меня лодка, не вот закидывать, — показывал Илья свое мудреное хозяйство. Сама по заводе кругом ходит. Вишь, кормила на канат поставлена. Швы на лодке особой смолой прохвачены. Зимой внутрь воду заливаю. Держу живую рыбу, как в садке. А чтоб не заледенело, у меня под землей топка. Еще показал, как нажатием потайной пружины над плотинным провалом, где вода льется вниз, выдвигается не широкий, но крепкий мост. Без меня никто не пройдет с берега на берег. На кой ляд не надо, чтоб чужие шлялись. Много тут было всяких чудес, одно другого искусней. К царицыному бы тебя двору в Измайлова, главным механикусом, тот деньжище бы греб. На что мне деньжище? У меня и так все, что надо есть». От цариц до царе я того и этого не люблю. Року от них мало, а расход обществу большой. Никитин не согласился. Это как тулово голове рекло. Я потею, утружаюсь, ногами хожу, руками страдничаю, а ты высоко сидишь, ешь, пьешь, языком болтаешь, да еще мною приказничаешь. А ну тебя совсем. Вот что такое общество без царя. «Может, оно и так», — Ильша подумал. «А может, и не так. Голова на тоже разно бывает. Бывает и пустая. Без царя в голове. Как раз про такую сказано». Спорили они между собой часто. Митша говорил много, легко впадал в горячность. Илейка отвечал немногословно, но веско. К согласию почти ни в чем не приходили, Но дружбы это не портило. Руками Дмитрий и неделю спустя мало что мог делать. Еле сам себя обихаживал, но все же, чем умел, облегчал жизнь безногому калеке. Не тяжелое с места на место перенести, сходить утром посмотреть, не прихватило ли рыбы садок льдом, проверить капканы на зайцев. — Я без рук, ты без ног, — шутил Никитин. А вместе один завидный жених. Элейке тоже хотелось молвить острое слово. Поднатужился, придумал. Еще позавиднее других женихов, того и этого. Считай, две башки, да два мужских снаряда. Вроде удачно сказал, самому смешно. А Митша чистоплюй поморщился, не одобрял похабного. В общем, неплохо приятели жили над речкой Жезной. А день, что ли, на десятый, или около того, вдруг нагрянули гости. На ту пору друзья были на берегу. Илья, как обычно в полуденное время, трепал свои мертвые ноги, гнул их руками таксяк, терно, мял, как бабенька показывала. Она говорила, чтобы не ленился, не давал ногам покою, шевелил их в день не менее трех раз. «А то вдарит по тебе ужасть, к примеру, малонья небесная!» Очень старая молния уважала. «Ноги и рады будут пойти, да силы, мяса нету!» «Мяса-то у меня в ногах много», — говорил товарищу Ильша, — «да все дохлое!» Пока он, стало быть, тряс свою дохлятину, Дмитрий по бережку похаживал, рассуждал вслух, как с первым снегом, едва дорога встанет, отправиться в Малороссию, к запорожскому полковнику проситься на ратную службу. Там, в Сечи, никакая власть не сыщет, ибо от казаков выдачи нет. Край у них на юге... Для лыцаря веселый, неспокойный. Тут тебе и крымцы, и турок, и шляхта. Руке, которая умеет меч держать, дело найдется. Митша был окрален тем, что нынче утром сумел отрезать ножом ломоть хлеба. Оттого и про руку с мечом заговорил. «Тихо — Тихо! — оборвал его Илья прислушавшись к раздавшемуся из леса птичьему крику. На дороге пищалка шумнула. Едет кто-то. У него на всех подходах к мельне под землей были расставлены кряквы, пищалки, кукуньки. По звуку слыхать, с какой стороны чужой приближается. Никитин переменился в лице. «Преображенцы?» Но Ильша был спокоен. «По дороге. Это со стороны Сагдеева. Известно кто. Давненько что-то не подумал он. «Не хворало ли?» Лицо лесного жителя странно помягчело. Митя смотрел на товарища с удивлением, никогда его таким не видел. Уже катясь встречать гостью, Илейка сказал... Ты, Миша, в сарайчик пойди. Спрячься от греха. Не одна ведь она, а с возницей, да со стежкой своей. Возница болтать не станет, но от стежки лучше поберечься. Дура девка. Из-за деревьев выехала нарядная повозка, которую тащила веселая лошадка с разноцветными лентами в гриве. Василиска соскочила, побежала навстречу. Возница остался на облучке, помахал Илье рукой. А стежки нынче не было. На ее месте сидел какой-то парнишка. Илье незнакомый.